Глава вторая. Ненавижу вермишель. Тварь, преградившая нам дорогу, выглядела просто отвратительно. Действительно, пародия на обычного дождевого червя, увеличенного во много раз, длиной, наверное, метров 15-20 и толщиной метра 3-4 в диаметре. Тело монстра напоминало мне гниющую массу, которую здешние мутации покрыли опухолями и язвами. Мало того, кожа была полупрозрачной, и через нее я видел какие-то пульсирующие внутренности. В огромной полуоткрытой пасти я увидел впечатляющий набор черных зубов, расположенных по кругу. Глаза его горели каким-то странным, ядовито-зеленым светом и смотрели на нас с каким-то холодным безразличием. Блин, если я и представлял себе когда-нибудь настоящую ища то оно сейчас было перед нами. Тварь двинулась прямо на нас. Тупо, как КамАЗ, просто напролом. К тому же очень быстро. А я суетливо думал, как бы мне выжить самому, да еще и рейд свой не погубить. Убегать не вариант, тварь двигалась быстрее лошади. Ну, может, и не быстрее, но проверять не хотелось. Тут бы пригодился плененный призрак Тантука, но призывать его при всех, считай, признаться в некромантии. А этого делать нельзя, поэтому я решил увести монстра подальше. Но сначала нужно было перегреть его на себя бы уже знал, что мне нужно, и сменил кольцо повышения опыта на кольцо телепортации. Я в это время зарядил в монстра огнем и молнией из двух рук. Несмотря на мои приличные характеристики, тварь получила не так много урона, но обратила на меня внимание. Все остальные при виде нее вели себя по-разному. Кто-то пытался убежать, но были воины, которые приготовились к бою. Одним из них был Сарфат, и от него нужно было как-то избавляться». «Я телепортировался в сторону, чтобы избежать прожорливого монстра. Он бы и не заметил, что сожрал меня. И чтобы закрепить за собой звание самой назойливой букашки, я снова ужалил его, на этот раз всем своим арсеналом. Молния с неба, огненный шар, цепная молния, ледяной замедляющий поток. Сарфат тоже успел отскочить, после чего телепортировался червю на спину и пытался пробить прозрачную, но толстую кожу». Тварь повернула ко мне, видимо, не понравилась моя щекотка. Сарфат в этот момент чуть не свалился вниз, но всадил в монстра два кинжала и удержался за счет этого. Остальные тоже атаковали тварь, кто чем мог. Стрелы неплохо проходили внутрь, застревая где-то на середине древка, как в баллистическом геле. Но тварь не обращала внимания ни на кого. Она поставила себе цель, во что бы то ни стало убить меня». Я рванул в сторону леса, увидя червя от остальной группы. Почти все следовали за мной, решив, что я просто отвлекаю его внимание. «Оставайтесь тут!» – крикнул я. «Отведу его подальше!» «Ну как ты вернешься?» – переживала Мила. «Телепортируюсь». «Нет, тебя нужно будет лечить», – возразила Соня. «В этот момент зубастый поезд, такие у меня были ассоциации, едва не раздавил меня». Я успел отпрыгнуть, но тварь все же толкнула меня боком, проносясь мимо. Даже это касание сняло у защитного артефакта почти три сотни единиц прочности. Нужно срочно уводить его подальше и вызывать тантука. «Все назад!» – добавив в голос металла, скомандовал я. Девушки, которые следовали за мной, застыли. Они знали, что когда я начинаю злиться, то со мной лучше не спорить. Лучше бы и до этого не спорили, конечно, но это ж девушки. Я призвал засранца, чтобы пережить следующую атаку червя, и голем меня, как обычно, не подвел. Тварь на скорости врезалась в него, но камешек оказался прочным. Правда, соотношения массы и габаритов были слишком уж разными, и червь начал просто пропахивать големом землю, но замедлился, да и отвлекся немного от меня. Я успел отбежать еще на 30 метров, после чего снова дал о себе знать. Залп из двух рук совсем уж не давал червю расслабиться. Тот даже отказался от поедания голема и снова начал разворачиваться ко мне. Я бежал дальше в лес. Когда тварь уже нагоняла меня, я создал небольшую ледяную стену. В этот момент пожалел, что не прокачал ее сильнее. Она хотя бы скрыла меня от червя и позволила отпрыгнуть в сторону, когда тот протаранил препятствие. Оно ни на секунду не задержало и даже не замедлило монстра». Но осколки разбитого льда впились в мерзкую кожу и даже отняли немного здоровья. Однозначно нужно качать эту стену. Пока тварь разворачивалась для следующего захода, я все дальше бежал в лес. Миновал первые деревья, старался затеряться среди кустарников. Но монстр будто чувствовал меня и всегда выбирал верное направление. Когда мои люди были уже вне зоны видимости, я собирался призвать Тантука. Но вдруг увидел Сарфата. Он все еще был верхом на черве, пытаясь прорезать его толстую кожу. «Сарфат, уходи!» – крикнул я. Тот не услышал меня или был слишком занят попытками не упасть. Я увернулся от очередной атаки элитника, хотя выносливости было уже не так много, и двигаться становилось все сложнее. Но не успел отскочить от падающего дерева, которое монстр задел хвостом. Еще минус четыре сотни прочности артефакта. Еще один удар, и я начну терять здоровье». Едва я успел подняться, как заметил, проблему у сарфата. Тварь зажала его между складками своего кольцевого тела. Тот аж посинел и не мог дышать. Бедолага беспомощно размахивал руками, все еще не отпуская кинжалы. Но занести урон монстру не мог. «Засранец, помогай!» – крикнул я и жахнул прямо в пасть твари огнем и молнией. Не знаю, что ему наносит больше урон, протестировать как-то не было времени. «Моя мана давно закончилась, но имба подпитывал меня от ядра. Червь снова переключил внимание на меня, оставив полуживого ассасина в покое. Тот упал с высоты трех метров и, похоже, отключился. Ну что ж, самое время вызывать тантука. Приготовь тяжелый доспех, если я получу еще». Не успел я отдать имбе распоряжение, как монстр неожиданно быстро рванул ко мне – Засранец в этот момент врезал ему по лицу, больше напоминающему зубастую задницу, целым деревом. Правда, толку от этого было мало, но выглядело эффектно. Червь все же успел по мне проехаться, нанося кучу урона каждую секунду. Около двух тысяч, не меньше, но я почему-то был все еще жив. «Ты же улучшил амулет!» – напомнил мне имба. «Точно, теперь у него вместо тысячи в три раза больше прочности, к тому же ее можно восстанавливать за счет маны, чем и занялся имба. Я же уже был одет в его доспехи с повышенной живучестью и физической защитой, то, что нужно против червя, правда, двигаться в них труднее, но у меня все равно выносливости нет». Призыв Тантука занял какое-то время. Я пока разобрался, как это делается. Червь уже развернулся для нового захода. Но призрак, хоть и был меньше по размерам, был достойным противником этому элитнику. Два монстра схлестнулись в эпической битве. Червь и сам напоминал бестелесное создание со своей прозрачной кожей. Призрак был весьма осязаемым и даже сумел, пусть и не остановить червя полностью, но нанести ему ощутимый урон – Дождевой монстр все же переехал Тантука, но тот продолжил бой. Даже находясь под червем, он наносил ему урон, бороздя своим рогом брюхо супостата. Как же приятно было смотреть на этот бой. Столько эмоций даже во время чемпионата по футболу или ММА не возникает. Конечно, от них ведь не зависит твоя жизнь. Я всячески помогал своему призраку, а имба вроде бы направлял его. Правда, атаковать я мог только одной рукой. Во второй держал меч, контролирующий дух моего монстра. Засранец в этом бою был практически бесполезным, так что я призвал его обратно. К тому же он умудрился потерять половину своего немалого запаса здоровья. Здоровье обоих монстров было уже в красной зоне. Я даже подумывал оставить Тантука сражаться, а самому свалить». Но сарфата я бросить не мог, как и не мог забрать с собой. Пришлось выкладываться на полную, атакую червя всем, что было. Искать слабые места и уклоняться от его извивающегося тела. Чем больнее было червью, тем он больше двигался и крутился. Однако наши с Тантуком совместные усилия не увенчались успехом, и мой призрак пал. Червь просто заглотил его и перемолол сотни зубов, словно шредер тонкую бумагу. Хотя не такая уж эта бумага была и тонкой. Из последних сил, уже изнутри монстра, Тантук нанес врагу критический урон, после чего развеялся. Мне же оставалось добить гада, и я с удовольствием это сделал. Словно ведьмак, испуская из одной руки магию, второй я всадил в монстра меч похитителя душ, тем самым добил его. Земля в последний раз содрогнулась от предсмертных конвульсий литника, а его душа медленно перетекла в мой меч. Получено 2 миллиона единиц опыта. «Сколько?» – мысленно изумился я, не веря своим глазам. «Ну а что ты хотел, элитник, ёпта?» «Погоди, а почему я не в рейде?» «Можешь не благодарить, золотой статуи будет достаточно», – скромно намекнул Имба. «Блин, реально выручил. Ну так элитный монстр, чего зря опытом разбрасываться?» «Да я не за это переживаю». «Если бы все опыт получили, сразу поняли, что я убил тварь, пришлось бы отбрехиваться. Хотя опыта, да, немало, мне совсем немного до следующего уровня не хватает. Прежде чем наслаждаться победой, я проверил своего боевого товарища. Я специально отвел червя подальше от тела сарфата, так что ему ничего не угрожало. Он все еще спал, валяясь на сломанных ветвях. Фух, облегченно выдохнул я. Потная катка». «Да, еще какая, но это было круто, ты как гребаный Дункан Маклауд, как всадил ему этот меч, а потом эта душа такая хоба, блин, как же это офигенно!» «Ага», – согласился я, – «если бы еще не было под запретом, где же твои зомби, когда они так нужны, некромант-самоучка?» «Так это, для некромантии трупы нужны, а тут никого, это, ты лут проверять будешь?» – напомнил имба. «Нет, блин, оставлю на съедение червя». Фу, я теперь вермишель есть не смогу вообще. И на рыбалку ни ногой больше, разве что только на хлебушек. Лут не просто порадовал, а вызывал восторг, восхищение и эйфорию. Все мои усилия, весь риск вполне окупались. Десять небесных монет, столько не было еще ни разу ни в одном элитнике. Кроме того, в нем было два развивающих артефакта и один артефакт групповой телепортации – Хотя теперь в нем нет такой острой необходимости. Я вроде бы с помощью ядра могу телепортировать несколько человек. Правда, не знаю точно сколько. Но и это еще не все. У монстра было целых 45 тысяч коинов, что гораздо больше, чем за несколько часов фарма обычных монстров. А самое интересное необычный амулет с очень полезной функцией. Амулет лжеца позволяет обходить все системные клятвы. Вы не умрете, нарушив такую клятву. Клятву нужно отдавать экипированным амулетом. Все клятвы, данные без него, по-прежнему сохранят свою силу. Прям как для тебя создан, вспомнил я имбу. Э, а чего это для меня сразу? Ну ты же у нас любитель приврать. Ничего я не вру. Ну вот, даже сейчас врешь. улыбнулся я. Погоди, где-то я такое уже видел. Кстати, да. Мне этот амулет тоже показался довольно знакомым, но я никак не мог вспомнить, где его встречал. «Может, на рынке видел?» – предположил имба. «Возможно. Ладно, пора возвращаться, а то там все волнуются». Мое возвращение было поистине триумфальным. ходу меня уже успели похоронить и оплакать, так что появление слегка помятого, но вполне целого Дениса с арфатом на спине произвело сильное впечатление. Я сразу попал в крепкие объятия своих жен, а принялись лечить. Удивились, что на мне почти не было ни царапины». «Он что, тебе вообще не нанес урона?» – удивилась Джайна. «Ну, мне засранец помогал, плюс артефакт защитный есть. Скульптор его неплохо улучшил», – оправдывался я. «Денис, эта тварь целое поселение уничтожить может, а тебя защитные артефакты каменный голем спасли?» – не унималась она. «Да что ты пристала?» – неожиданно вступилась за меня Соня. «Радоваться нужно, что живой. Я мысленно поблагодарил мою целительницу, а заодно хранительницу моего секрета». Думаю, она поняла, как именно я победил этого червя. Еще некоторое время я выслушивал упреки в адрес моей безбашенности, но просто кивал в ответ. В данном случае смысла спорить не было, тем более девчонки реально переживали за меня. «А что с червем? поинтересовался Бояринов, который снисходительно наблюдал за происходящим вокруг меня. «Да, что с ним? Неужели ты смог его убить?» – поинтересовалась у меня Джайна, в глазах которой я видел недоверие». «Увы», – честно соврал я, – «не убил, но он отступил. Понятно, что преследовать я его не стал. Можно сказать, у нас с ним ничья». «Червь отступил», – изумленно уточнила девушка. «А это вообще возможно?» «А мне почем знать?» – возмутился я. Он просто развернулся и чесанул в другую сторону. Джайна хотела еще что-то спросить у меня, но, видимо, встретившись с моим многозначительным взглядом, передумала. На этом тема с дождевым червем закончилась, Хотя я видел, что девушки явно не удовлетворены моими сухими объяснениями, и по их глазам было видно, что они жаждут подробностей. После обнимашек мы еще минут двадцать приводили себя в порядок и подсчитывали потери. Можно сказать, отделались мы очень легко, учитывая силу монстра. Если бы не меч, тут и сарфат начал приходить в себя. Выглядел он неважно, помятый, но живой. «Чито там было? спросил он, держась за голову. Из войны я не справился, «Да нормально все, дружище», – успокоил я его. «Но, по-моему, тот все равно остался недоволен собой. Но все же не стоило тебе бросаться на него. Ты ведь боец ближнего боя». «Настоящий воин никогда не избегает боя», – гордо заявил он. «Ты же ассасин, хотя храбрости тебе не занимать, как и глупости». «Из войны, брат, но я лучше погибну, защищая близких, чем буду стоять в стороне». «Да, тебя не переубедить. Ладно, восстанавливай здоровье. Нужно уходить, пока червь не передумал». После эпического боя с дождевым червем оставшийся путь прошел спокойно. Так наши с Джайной питомцы немного размялись. Но для этого им самим пришлось искать жертв. Видимо, после дождевого червя здешние монстры решили подождать более легкую добычу. К вечеру, как и планировали, добрались до усадьбы Архангельская. Здешние места я не узнавал. Все заросло лесом, и знакомых мне шоссе, понятное дело, не наблюдалось. Я уже вообще не понимал, куда иду. Главными проводниками были Джайна и Бояринов. Как выяснилось, усадьба была обнесена новым забором. Камня на него явно полностью не хватило, им выложили фундамент, на котором разместились толстенные бревны. Тем не менее, стена была трехметровой высоты и представляла собой вполне серьезное фортификационное сооружение, как и массивные деревянные ворота, обитые листовым железом. Именно через них мы и проехали на территорию усадьбы. Стража у ворот проводила нас подозрительными взглядами, а тем временем к нам подошел высокий бритый мужик, одетый в какие-то серебристые доспехи. Но учитывая, что у Игоря Ивантеева был двадцать уровень, и он был боевым магом, человек явно непростой. — Здравствуйте, уважаемый! — обозначил он нам поклон. — Вы делегация из города. Он окинул нас изучающим взглядом, который практически сразу остановился на мне. — Денис Демидов? Древний, я так понимаю. — Он самый, — улыбнулся я. — Идем в Москву, по приглашению графа Орлова. — Знаем, знаем! — кивнул тот. «Прошу следовать за мной, господа». Я с интересом смотрел по сторонам. Да, вот усадьбу явно система не пожалела. То есть пожалела, но не всю. Как я понял, сохранился дворец, который был недалеко от входа, с лестницами и всевозможными скульптурами. Мы, кстати, его обошли. Как сообщил наш провожатый, в нем жил начальник усадьбы. В окнах дворца горел свет, но лестница перед ним, как и аллея, были полностью пустыми» а наш путь вел нас к двум зданиям бывшего санатория, из которых сохранилось только одно. Второй представлял собой просто кучу камней. Вот эти здания и центральная аллея – все, что сохранилось. Остальное пространство занимал лес, в котором были прорублены просеки. Ни малый дворец, ни флигели, ни колоннада не сохранились, хотя сохранилась церковь Архангела Михаила, которая, насколько я помнил, находилась где-то на отшибе. В ней располагался храм системы. Всю эту информацию я буквально выбивал из нашего проводника. Тот оказался невероятно молчаливым и выдавливал из себя слова, предпочитая отвечать коротким да или коротким нет. И кстати, по пути нам вообще никого не встретилось, складывалось впечатление, что в этой усадьбе и народа-то нет, унылое какое-то настроение она навевала. Неприятное. Судя по всему, похожие чувства были и у моих спутников. В бывшем санатории, который стал гостиницей, нам отвели чуть ли не половину первого этажа. Как я понял, желающих платить за достаточно дорогое жилье не было, и мы вообще оказались чуть ли не единственными клиентами гостиницы. Кроме нас на третьем этаже, как сообщил нам провожатый, разместился богатый купец Морозов, причем фамилию этого самого купца Ивантеев произносил с каким-то благоговейным придыханием. Судя по всему, тот ему явно бабла отсыпал. Ну вот лично я этого делать не собирался. Внутри бывший санаторий оказался перестроен. Вообще не понял, зачем из обычной гостиницы сделали практически анфилады комнат. Видимо, поодиночке или парами никто не останавливался, и такие гости были очень редкими. Но сейчас это было даже лучше. Мы с девушками весьма комфортно разместились, остальные наши спутники тоже вполне себе удачны. Заказали, наконец, нормальный ужин. Все же походная еда – это не совсем то. «Да, я среди всех, наверное, был самым избалованным в этом смысле. Еще не наработал привычку питаться чем попало. Вот в том, что касается еды, у гостиницы «Архангельская» был отличный сервис. Да, ставерный в звени городе точно не сравнить. Я бы сказал, не хуже княжеского стола в нашем дворце, а то и лучше. После ужина я предложил царфату остаться на ночь и нормально выспаться, но получил в ответ загадочный хмык и обещание подумать над этим». «Да, ассасин есть ассасин, а вот у меня буквально слепались глаза. Видимо, мой бой с червем так просто не прошел. Даже Баф и Ксении, которая сразу заметила мое состояние, не особо помогли. Значит, пора как следует выспаться, но на полпути к спальне меня и девушек настиг какой-то громкий вопль, раздавшийся сверху. Он был настолько душераздирающим, что я невольно вздрогнул а следом за этим раздался звук разбивающегося стекла и крики боли. Мы, переглянувшись, бросились к лестнице. Мою сонливость как рукой сняло. Взлетев на четвертый этаж, мы оказались примерно в таких же апартаментах, что были выделены нам, только здесь стоял невероятный бардак куски разломанной мебели, валяющейся вокруг, несколько обезглавленных человеческих трупов в лужах крови и совершенно бледный, дородный мужик в богатой одежде с изумленным от ужаса лицом. А над ним нависал тот или то, не знаю, в общем, какая-то странного вида тварь, смахивающая на заросшую жесткой шерстью гориллу, сгорбившаяся с длинными руками граблями и какой-то странной мордой, отдаленно напоминающей человеческое лицо, только очень уродливое. «Леший, уровень тридцать «Какого хрена? Леший? Кого следующего принесет? Бабу-ягу?» «Странно, но размышлять по этому поводу времени не было. К тому же мои боевые спутницы уже приготовились к битве, а этот самый Леший повернулся к нам. Твою мать, у него еще и глаза красные!» «Тварь заревела и резко прыгнула на нас!»